Гаэтана Даницетти. Годы жизни 1797-1848. Гаэтана Даницетти родился 29 ноября 1797 года в итальянском городе Бергамо в довольно бедной семье. Мальчиком Гаэтана был певчим в хоре собора Санта Мария мажоры В городской капеле учился приходской школе. 6 ноября 1806 года мальчик поступил в благотворительную музыкальную школу, так поначалу называлась консерватория Бергамо. Она была открыта 12 марта 1805 года и оказалась в Ломбардии первой, поскольку Миланская консерватория возникла только в 1808 году. Основателем и руководителем консерватории Стал Джованни Симон Майер, очень плодовитый композитор. Даницетти скоро стал лучшим учеником. Гаэтана на лету схватывала все, чему его учили, и по теории, декламации, по основам контрапункта и игре на клавичембала уже на втором году обучения опередил своих однокашников. Его прилежание и усердие тоже были отмечены. Однако при всем том у него оказался один недостаток, который спустя два года обошелся ему очень дорого. Его исключили из школы. Дело в том, что у него был весьма слабый голос, не оставлявший никаких надежд на карьеру великого певца. Следует напомнить, что непременным условием, при котором в школу принимали на бесплатное обучение, был красивый или хотя бы хороший голос. Только благодаря вмешательству Майера Гаитана смог продолжить занятия в школе по классу Клавичембала вплоть до 1815 года. По совету Майера Доницетти выбрал для дальнейших занятий Болонскую консерваторию. Даницетти числился в классе контрапункта, который вел Маттеи. В качестве экзаменационной работы в июне 1816 года он написал симфонию до мажор для полного оркестра. К этому периоду относится одна весьма характерная для Доницети симфония для Большого оркестра, которая была исполнена в Театре Делла Сачьета на концерте, организованном маэстро Майером в пользу одной семьи, пострадавшей от пожара и оказавшейся без крова. Молодой композитор продолжал искать свою дорогу в театр. Он работал над оперой «Энрико» «Граф Бургунский, либретто которой написал его друг, Будущий великий импрессарио Бартоломео Мирелли. Однако Энрико граф Бургунский, поставленный в середине ноября 1818 года, был признан критиками произведением Безликим. Опера продержалась на сцене без осуждения и без похвал. На другой день после премьеры Энрика графа Бургунского на сцене театра Сан-Лука прошла уже известная венецианцам итальянка в Алжире Россини которая продержалась почти весь сезон. Сравнение было уничтожающим. После того, как в декабре в Сан-Лука прошел его фарс Самосбродство, Деницетти написал оперу «Петр Великий, царь русский» или «Ливонский плотник», которая была поставлена в театре Сан-Самуэле в карнавальный сезон 1819-1820 годов. Некоторые критики увидели в плотнике непосредственность, живость и хорошие знания и композиции, свидетельство незаурядного таланта композитора. Об этом убедительно говорит и тот факт, что в сентябре 1825 года опера шла в Театре филармоника в Вероне, осенью 1826 года в Падуе, в карнавальный сезон 1827 года в Театре в Венеции. Первый большой успех принесла Даницетти опера «Зараида Гранатская». Постановка по утверждению современников, которые заполнили зал, была превосходной. Князь Киджи, компетентнейший критик, мало склонный к лести, отметил в своем дневнике, что «Зараида» прошла с огромным успехом. Это была настоящая победа, первая в жизни Даницетти. «Рим не без оснований», — писал Альберти Каметти, — первый увидел в нем соперника Россини. 12 мая состоялась премьера «Цыганки» – комической оперы на стихи поэта Татоллы. Театр был переполнен, успех по свидетельству прессы был несомненным, даже блестящим. Опера шла в течение целого года ко все большему удовольствию публики, которая не уставала слушать ее. В том же году маэстро написал оперу «Кьяра и Серафина» или «Пираты», с которой 26 октября впервые и неудачно выступил в Миланском театре Ласкала. Поражение в искусстве, как и в жизни, может замедлить движение сильной личности, но не остановить его. Критикам и враждебным выпадам Деницетти отвечал своими операми. «Писать все время писать, писать как можно лучше». Эти слова могли бы быть девизом на его гербе, если б таковой у него имелся. С июля 1824 года до 1 июня 1828 года маэстро написал 10 опер, а за свою жизнь Доницети написал 74 оперы. Вскоре к Доницети пришла любовь. Не без волнения входил он в дом римских друзей Васелли. Там его принимал хозяин дома Луиджи Васелли, известный юрист и его совсем юная дочь Вирджиния, которая в ту пору исполнила 16 лет. Это была нежная, миловидная, изящная девушка, получившая превосходное воспитание. Она-то и стала все чаще занимать воображение музыканта. У Вирджинии был красивый голос, и она пела, аккомпанируя себе на рояле, мелодичные романсы, на которые, видимо, сама вдохновляла композитора. 1 июня 1828 года в церкви Санта-Мария Инвия Деницетти с ней обвенчался. Любовь, однако, не мешала Деницетти работать. Более того, она словно подгоняла его острыми шпорами. Легкость, с какой Деницетти сочинял музыку, вызывает изумление и восхищение. Одной из лучших его опер стала «Анна Болейн». Сюжет оперы основан на исторических событиях. Феличи Романи, написал стихи для оперы, как говорится, на одном дыхании, и вручил их маэстро 10 ноября 1830 года. Ровно через месяц уже переписанные партии были розданы певцам. За это время композитор создал шедевр, хотя, как утверждают биографы, если бы поэт не отвлекал его, Даницетти написал бы ее еще быстрее. Премьера Анны Балейн состоялась 26 декабря 1830 года. Театр ломился от публики. Опера была встречена с восторгом. А в 1831 году Анна Болейн открыла весенний сезон в Венском придворном театре. Не меньше похвал получила Доницетти по поводу другой своей оперы «Любовный напиток», премьера которой состоялась 12 мая 1832 года. Опера так понравилась миланской публике, что выдержала 32 представления, и все они прошли с большим успехом. 10 октября 1833 года Доницетти пригласили в дом герцога Висконти Димадрони, и он подписал контракт на сочинение оперы «Лукреция Борджа». Как только эта драма Виктора Юго появилась в Италии, Доницетти сразу оценил ее сюжет и заговорил об этом с Романи. Ознакомившись со списком ангажированных певцов, композитор распределил партии и стал сочинять музыку еще до того, как поэт написал стихи, полагаясь только на план оперы. Законченное либретто доницетти получил только 26 ноября. Спустя 8 дней начались репетиции под клавесин, а уже на первый день Рождества была назначена премьера. Однако на премьере опера полное напряженных драматических коллизий, не понравилось публике, осудили все – музыку, либретто, певцов, костюмы, декорации. Критика тотчас же весьма определенно заявила об этом. Тем не менее, Лукреция Борджа прошла в том сезоне 33 раза и ставится по сей день. И это понятно. Партитура оперы хоть и побуждает певцов в некоторых напряженных сценах форсировать голос, содержит страницы необычайной красоты. Весь пролог и большая часть второго акта написана с подлинным вдохновением, отличаются безупречностью формы и явно предвосхищают многие завоевания современной оркестровки. Вряд ли такому музыканту романтику, как Даницетти, можно было найти сюжет более романтический, нежели история Лючии де ла мирмур Сколько слез заставил читателей пролить этот роман Вальтера Скотта. Даницети написал Лючию в Неаполе, в мае-сентябре в 1835 года. Эта опера, результат глубокой напряженной работы, была сочинена с такой же легкостью, с какой в определенное время года распускаются цветы. Вечером 25 сентября 1835 года Лючий дела Мермур была впервые исполнена в Театре Сан-Карло. Опера вызвала необыкновенное волнение. В огромнейшем зале театра во время сцены сумасшествия слышались рыдания публики. Овации после финальной сцены были настолько оглушительны, что маэстро, хоть и привыкший к овациям, был почти удручен ими и получил такое нервное потрясение, что на несколько дней слег в постель. Французский критик де Валари в книге «Музыка» писал, В Лючии Доницетти безупречен. С нежностью его лиры ничто не может соперничать. Доницетти раскрыл в Лючии все тонкости душевных переживаний любящего человека, особенно женщины. Никакая музыка не выражала еще так полно любовь и слезы, как музыка Лючии. Эта опера поставила Доницетти в один ряд с самыми великими композиторами мира. Италия еще худела от успеха Лючии. В Неаполитанском Сан-Карло, когда печальные известия о смерти отца глубоко потрясли композитора, его жена плохо себя чувствовала после преждевременных родов, лишивших ее надежды иметь детей. Прошло немного времени, и он узнал о смерти матери. Из жалости это известие от него скрывали. Выходит, все кончено? – спрашивал себя маэстро. Это был крик души. Если б мой организм не был так крепок. «Чему я и сам немало поражаюсь», — признавался музыкант, — «я бы последовал за родителями. Только три месяца я отсутствовал, и за это время потерял отца, мать и ребенка, и жена больна. Скоро потерял Доницетти и Вирджинию. Он почувствовал себя одиноким и растерянным. Ему казалось, что он будет несчастлив вечно. Отцу самоубийства убийства его спасло искусство и честность натуры. Взятые на себя обязательства он считал священными, ведь если б он не выполнил их, то мог бы причинить ущерб другим. А потом жизнь постепенно захватила его своими заботами, тысячами соблазнов. 2 декабря 1840 года была показана в Гранд-Опера новая опера-композитора «Фаворитка», написанная на либретто Руае и Веза. В ней участвовали великолепные певцы. Дюпре, Бараули, Левасер, Вартель, Штольц. Критика, вынужденная признать, что вдохновение и мастерство счастливо сочетаются в этой опере, отнесла фаворитку к числу шедевров французского оперного театра. Рихард Вагнер признал, что художник проявил в ней себя достойно. Показав благородный вкус, и тогда же сочинил квартет в основу которого положил самые красивые мелодии из этой оперы. В апреле 1842 года Деницетти приехала в Вену. Там он получил весьма лестное предложение занять пост придворного композитора, устроителя королевских камерных концертов, которые прежде занимали Гайден и Моцарт. Ему положили тысячу австрийских лир в месяц с тем, чтобы он полгода находился в Вене, а другие полгода отдыхал где угодно. доницетти согласился. «Теперь я хоть одной ногой буду твердо стоять на земле», — повторял он. «А то мне все казалось, что я цыган». 19 мая того же года на сцене Театра Порта состоялась премьера оперы доницети «Линда Дишамуни». Это был новый триумф доницети В начале июля доницети возвратился в Италию, в Бергаму. Все радовались его приезду и хотели видеть его, но он уклонялся от встреч, часто уединялся и, казалось, был не в духе. На самом же деле его беспокоила и угнетала головная боль, симптом болезни, которая уже начинала подтачивать его силы. С этого времени мысль о смерти больше не покидала его. И все же, как не отметить странную сложность этого поистине итальянского духа, именно в эти дни... Он думал о сочинении веселой музыки. Он думал о Дон Паскуале, о музыке слишком красивой, чтобы ее можно было назвать комической. Премьера оперы состоялась 4 января 1843 года в Парижском итальянском театре. Успех был блистательный. Публику потрясла нежная трепетная музыка. В том же году маэстро написал свою последнюю оперу «Дон Себастьян». Болезнь прогрессировала, и 8 апреля 1848 года в 5 часов дня Таницети скончался.